Глава, седьмая. Шашки стратегов. Тысячу. Эта тварь казнила тысячу человек. И как казнила? Разрубила головы. Не отрубила, как поступают с проклятыми в империи, а рассекла сверху вниз. Собственной божественной рукой тридюжины бедолаг на тот свет отправила. «Проклятая бессмертная сука!» Арчи кипел. Только что доставленное известие в прямом смысле слова вышибло его из седла. Услышав доклад разведчика, полковник соскочил с лошади и, ухватив солдата за грудки, вытаращился на ни в чем не повинного бедолагу. «Сара? Это точно?» «Как есть проклятая господин полковник! На ней была золотая маска, но обычный человек просто не способен так двигаться!» «Кто принес новости?» «Сами верицы господин полковник. Еретики выпустили из города около ста человек. Они хотят, чтобы мы знали. Это послание». «Без тебя понял, что послание», — буркнул монк, разжимая пальцы. «Иди». Солдат отдал честь, развернулся и спокойно зашагал к оставленной чуть в стороне лошади. Арчи тоже вернулся в седло. Ему бы такие нервы. С чего, спрашивается, набросился на парня? Разве он виноват, что сарийская сука показала свое нутро? А ведь Монг был уверен, как и маршал, и весь остальной штаб, что богиня, пообщавшись в Индаре с сынком, отправилась обратно домой. Раньше Сара в боевых действиях лично участия не принимала. Но сейчас-то совсем другая война. Никогда еще еретики не забирались так далеко в вглубь империи. Послание? Кому и зачем? Хочет показать свою силу? Так ее все и так видят. Половина Велии захвачена за неполный месяц. Жестокость? Глупо. Теперь народ будет бежать от желтых знамен без оглядки. Ей подданная нужна или выжженная земля? Своих фанатиков, что ли, здесь поселить хочет? Вот хрен ей. Монк до скрипа сжал зубы. лицо его побагровело глаза налились кровью тише арчибальд тише это все от усталости нужно держать себя в руках сейчас немного продышаться и в штаб такие новости он должен принести лично посмотреть на реакцию харта а потом сразу баньки вот только похоже без нескольких глотков бренди уснуть не получится Что-то снова он начал частенько прикладываться к фляжке. А что поделаешь, нервы не к Зарбагу. Он действительно очень устал. Прошедшие со дня взятия еретиками Индара два месяца получились для Арчи самыми утомительными в его и без того не особо расслабленной жизни. Казалось бы, бегство Корнею, когда битый под стенами Генка имперский корпус, огрызаясь, отступал по безлюдью западного Нарваза, походило на пытку, Но нет. Тогда они всего лишь мило прогуливались. Ежедневные налеты на ползущих по пятам желторотых не в счет. Ударили неожиданно конницы из фланга, куснули и можно назад, к походному костру и к котлу с теплым супом. Даже спать получалось по пять-шесть часов. Увы, те времена безвозвратно ушли. После треклятой битвы, лишившей имперскую армию двух третей всей кавалерии, Монг позабыл про понятие сон. Настоящий сон, а не те жалкие урывки, что ему доставались сейчас. Все два месяца Арчибальд жил в седле. Новый конь, новый полк, новая безумная жизнь. Он уже ошалел от бесконечных ночных атак и дневных контрвыпадов. Щупальца Сарийской Орды вовсю шарили сначала по обезглавленному великому герцогству, а затем и по велии. из конной имперской земле. Приходилось обрубать самые взорвавшиеся отростки. Только вот топор до всех лап не дотягивался и к тому же постепенно тупился. От подошедшего к ним еще в Нарвазе пополнение в 17 конных сотен сейчас в строю оставалось едва ли половина. Чуть больше двух тысяч с выжившими под Эндаром ветеранами. Много ли с такими силами навоюешь? Приходилось вертеться. Арчи, назначенный командовать всей кавалерией, сам палашом махал редко, но постоянные перемещения, порою по несколько десятков миль за бросок, изматывали похлеще иной скоротечной рубки. То налетали на маршевый лагерь желторотых всей силой, то разделялись на несколько мелких отрядов и резали фуражиров, то снова сбивались в кучу и перехватывали очередной обоз. Снабжение сарийской орды, двинувшейся на юго-восток после нескольких дней промедления, оставших последней передышкой для армии маршала Харта, было великолепно отлажено. Идущие парные суда с провиантом, оружием, амуницией и свежими рекрутами причаливали к норвежским берегам каждый день, причем в разных местах, что затрудняло и так зарбагово сложную задачу полковника Монка по перехвату обозов. Позже, когда армия желтоплащников миновала проход между имперской стеной и срединными горами, Фронт значительно сузился, и заходить войскам неприятеля в тыл стало гораздо сложнее. Ни раз и ни два приходилось досрочно сворачивать вылазки, натыкаясь на выставленные еретиками заслоны. Не война, а какая-то игра в шашки. Одни пытаются проскочить, другие всячески им мешают. А ведь дамка есть только у желтых. Зарбагов-колдун являл себя несколько раз. То на фланге покажется. то прикроет обоз, тот от плетущегося в конце арьергарда неожиданно к каменюги. Каждая атака, каждый игольный выпад, каждый обход таили в себе риск нарваться на треклятого ангела и его хобот. Хотя сейчас, вдоволь насмотревшись на магическое оружие бессмертного выродка, Арчи стал по-другому воспринимать серый смерч. Какой же это к зарбагу хобот? У сказочного зверя-слона, что живописцы и фресочники любят изображать на картинах и храмовых стенах, длинный нос изгибается в разные стороны. У колдуна же скорее луч, неизменно прямой, немного расширяющийся к концу. Вихрь, как зовут его сами сарийца. Плененные еретики все как один произносят это, казалось бы, обычное слово с благоговейным трепетом. Для них оно уже перестало обозначать одно из проявлений непогоды. Словно буря, которая или ветер с грозой, или буря, когда поминают ту самую разрушительницу, что недавно трясла мировые стены. Ко всем бедам в придачу распухшую голову давила еще и проклятая неопределенность. Имперская армия по-прежнему большая и грозная, если не брать в расчет куцую кавалерию. Все отступало, отступало и отступало. Квириди, как ранее думал монг, уж там-то под прикрытием могучих вековых стен дать генеральное сражение сам я расвилял. Норвасский тракт, единственная нормальная дорога в этих краях, проходит аккурат через столицу Велии. Стороной прошагать не получится. Но нет, город преподнесли желторотым на блюдечке. Разве что ворота не распахнули? Этого Арчи понять не мог, как не старался. Чего они ждут? Куда они пятятся? К Гайдоре? Так до нее еще прорва миль. Пока еретики доползут до столицы, клятые драконоводы половину империи вырежут. Вести, протворящиеся на юге, в свое время вывели Монка из строя на целых два дня. Услышав про появление нелюдей и их ручного зверя в своей родной Ализии, Арчи едва не дезертировал с психу. Это надо же! Мировая стена, протяженность которой измерялась десятками тысяч миль, «Дала трещину именно возле Синара. Зарбагово воинство. Черная, как тьма, бездны уроды, что повелевают драконами. Рядом с этим все армии Сары выглядят меньшим злом. Как там отец с братьями? Живы? Отбились ли? Получилось ли отсидеться за стенами?» В общем, Арчи напился. Двое суток его заместители, полковники Девон и Мантега прятали невменяемого командира от штабного начальства, сами кое-как управляясь с текучкой. Укрытый от лишних глаз в густой роще палатка под охраной доверенных егерей плыла в памяти мутным пятном, но стыд до сих пор сжег душу. Хорошо, хоть его позор не был предан глазке, и отец никогда не узнает, как по-мужски повел себя его сын. Но помочь родным было нечем, Ярче взяв себя в руки, продолжил свою войну. Там, на юге, или здесь, на севере, он в любом случае сражается за свой дом. И ввели от него больше пользы. Тут он хотя бы покусывает врага, пусть с большой охотой и вцепился бы в горло. Ясно, что эффект колдуна дает еретикам преимущество, но не настолько большое, чтобы заведомо предрекать поражение армии маршала Харта. И чего они ждут? Чего тянут? Вот и штабной шатер. Арчи слез с лошади. У коновези не протолкнуться. Видать, не его одного принесло доложить о веритской резне. Монку узнал вороного жеребца Сардо. Если Фабрицио здесь, значит, проводят собрание. Генерал бы так просто не прискакал. Он свой корпус без веского повода не оставляет. Но почему тогда его самого не вызвали? Маршал знает, что полковник от кавалерии в лагере и на вылазку отправится только ночью. Да, загадка. Часовые на входе в шатер еще пуще раздули костер любопытства Арчи, заявив, что пускать никого не велено. Никого? То есть даже господина полковника? Это было вообще зарбак, пойми что. У маршала появились секреты от командира своей кавалерии? Нонсенс! Тем не менее, Арчи не стал возмущаться, в связи с чем записал один балл в пользу успокоения расшатанных нервов в своей внутренней борьбе. «Ничего, подождем. Долго такое продолжаться не может. Заодно посмотрим, кто из шатра выйдет. Не император же Юлиану Вильгельма гостит в самом деле». Следующие десять минут показались полковнику минимум парой часов. К моменту, когда матерчатый полок распахнулся, Арчибальд весь извелся догадками. Из шатра повалил народ. Весь генеральский состав в количестве пяти человек, несколько здоровенных гвардейцев, двое щуплых субъектов в гражданском, один так вообще дрыщ-дрещом, и, о чудо, молоденькая миловидная девушка в костюме для верховой езды. Присутствие последней на совещании настолько ошарашило Арчи, что он даже забыл пристать с расспросами к проходившему мимо Фабрицо, как планировал изначально. Монг подождал, пока люди рассядутся по лошадям и разъедутся в разные стороны, а затем повторно попробовал проникнуть в шатер. В этот раз его пропустили. Мой маршал отдал честь Арчи. Вильгельм склонился над картой, а борода едва не касалась пожелтевшей вощеной бумаги. — Ты с чем, Арчибальд? — Сара в Вериде. — Уже нет, — перебил его Харт. Армия еретиков снялась с лагеря. Не думаю, что колдун и его мамаша остались в городе. Про казнь тоже знаю. Могу я спросить? Арчи прокашлялся. Даже два вопроса. Первое. Как эти новости прошли мимо меня, когда я заведую в том числе войсковой разведкой? Второе. Что за собрание, куда командир кавалерии не был приглашен, здесь только что завершилось? Не сочтите за наглость. «Дерзи, шмонг!» — деланно поползла вверх бровь распрямившего спину маршала. Арчи прекрасно знал главнокомандующего и хорошо себе представлял, как можно с тем разговаривать, а как нет. «Никак нет, мой маршал. Просто я удивлен и немного взволнован». «Собрание тебя не касается», — сходу отрезал Харт. «А про новости?» «Тут другие каналы сработали. Не принимай на свой счет». «Понятно. Наши знаменитые невидимки-шпионы», — протянул Арчи. «В эти дела я не лезу». «Но казнь? Чем думает эта старуха? У нас же теперь поток беженцев вдвое вырастет». «Может, ей это и нужно». «Ослабить тылы? Сейчас оставшийся на захваченной территории народ из-под Палкину работает на сарийцев. Закидать нас лишними ртами не лучшая идея. У нас и так пололизии в Годию перебралось». Это время мы выдержим. Еще и рекрутов дополнительных наберем. Кабы я знал ответы на все вопросы, полковник, мы бы с вами здесь не стояли. Хватит пороть горячку и возвращайтесь к своим обязанностям. Продолжайте резать желторотым хвосты, пока нам не поставят новых задач. Все, свободны. Арчибальд опять отдал честь. Картина развернулся на каблуках и чеканным шагом протопал к выходу. Надо же, нам поставят. Это кто же у тебя сейчас был, старый лис? Император инкогнито? Нет, Юлиана Монк знал в лицо. Тогда кто? Неужели глава тайной службы? Арчи, как и большинство офицеров, слышал всякое про этот засекреченный орган. Болтали разные. Иногда совсем уж бредовые небылицы всплывали. Но так, чтобы приказывать маршалу? В это он поверить не мог. Наверное, все же Харт не так выразился. В сомнениях, старикан. Устал. Не знает, что дальше делать с этой нечестной войной. Все как у всех. Вильгельм тоже человек. Полковник его понимал. У самого те же беды. К тому же у бедняги Вильгельма, в отличие от Монка, нет начальства, которое за него все решит. Не император уже в самом деле принимать командование на себя. Его дело править страной, а война удел маршалов. Их всего сейчас в империи двое. Харт здесь, до да Фертанген в столице. Но тот больше по хозяйственной части, с него взятки гладкие. Задумавшись, Арчи сам не заметил, как оказался в седле. С темнотой выход, а он еще спать не ложился. Пора лезть в палатку. Темень хоть глаза выколи. Копыта коней чавкают по размытому большаку. Мерзкий холодный дождь лезет за шиворот. Третий день уже льет не стихая, зараза. Сырость проникла во все уголки. Исподняя липнет к телу, мокрые ноги знобит. Волосы под шлемом сбились в колтун. Того и гляди, кольчуга пойдёт ржавчиной. Ещё только разгар октября, а такой дубарь. Дома в Ализии середина осени ещё полна солнышка и тепла. Там люди виноград собирают, а они здесь грязь месят. То есть собирали бы, не явись из-за города, мразь. Из Филового моста они возвращались глубокой ночью. Отбитый городишко остался зализывать раны в паре десятках миль к западу. Сарийцы не успели наделать серьёзных бед, но сгореть кое-что сгорело, и без жертв среди местного населения тоже не обошлось. Вот что значит отсутствие стен. Продержись, ополчение, лишние полчаса, и всадники Монка играючи растоптали бы желторотых в чистом поле. Также пришлось перенести бой на тесные улицы, что изрядно его затянуло и привело к лишним потерям. Около трехсот человек вышло из строя ранеными и убитыми. Хороший размен, если учесть размеры сил неприятеля. Пятьсот конных и полторы тысячи пеших. Но можно было сработать и лучше. Примеры имелись. Кавалерия Монка не раз и не два перехватывала то и дело, опрометчиво отделявшиеся от основных своих сил крупные отряды сарийцев. Жаль, только у Арчи не хватало людей, чтобы перекрыть все направления. К сместившемуся с позавчерашнего дня еще немного на юг лагерю выбрались только к рассвету. Передовой разъезд из заставленных под началом Девона на отдохнуть всадников встретил их на подходе. Взъерошенный рыжи и сержант из дозорных, несмотря на холод и дождь, лучился с радостью. Огонек в его глазах сразу подсказал Арчи, что причиной тому не столько возвращение своих, сколько некие хорошие новости. В этом монк не ошибся. «Господин полковник, у нас пополнение!» — выпалил сержант, отдав честь. — Два полных корпуса. Пришли вчера днем. Его высочество лично привели. Вас срочно ждут в штабе. Только найдите сначала господина Сардо. Господин генерал просили сначала к нему. — Все понял, свободны. Дозорный козырнул и дернул по воде, отводя коня в сторону. Монг же повернулся к Монтега. — Ты слышал? — Обалдеть можно. Сам император пожаловал. — Даем генералку. кивнул друг полковник. «Я тоже так думаю. С таким пополнением можно. Давно пора надрать зад этой суке». «Дуй в штаб. Потом разбуди, расскажи, что к чему. Я наших устрою на роздых». «Давай проследи». «Спать? Ха! Мне сон из глаз как дубиной выбило». Ярче пришпорил коня. Следовало как можно скорее разыскать Сардо. «Чего там от него хотел генерал?» Нетерпение, помноженное на любопытство, гнало Монка вперед. Что-то ему подсказывало сегодняшние дела, тесно связанные с тем загадочным совещанием, случившимся месяц назад в шатре маршала. Ничего. Скоро он все узнает. «О, Монк, прибыл! Давай, заходи, заходи!» Фабрицио уже встал и успел привести себя в надлежащий вид. Длиннополый зеленый камзол с отутюженным стоячим воротником, черная треугольная шляпа, предмет зависти все еще тоскавшего полковнича шлем Арчи, высокие сапоги с отворотами, короткий и тонкий декоративный меч для порядка, носимый штабистом на широком посеребренном поясе. «Вызывали?» «Да, хотел подготовить. Ты у нас парень пылкий?» Генерал окинул Арчи оценивающим взглядом, раздумывая о чем-то неведомом. «Переоделся бы ты, что ли? Вода ручьем льется». «Сказали срочно?» «Это да». Императора заставлять ждать негоже. Но в таком виде являться тоже нельзя. Даже так? Меня лично ждут или совет, какой собираются провести? Как я понял, генеральное сражение не за горами. В Межозерье даем. И совет создан, и по твою душу дело есть важное. Насчет того и позвал тебя. С Межозерьем согласен. Лучшего места поблизости не отыскать, но то после. Фабрицио вздохнул, собираясь с мыслями. «Не так оно делается, но ситуация...» «Ты вступаешь, сынок, в новую жизнь. Запомни, что бы ты там сейчас не услышал, не делай поспешных выводов. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты же мне как сын родной. Пообещай старику обойтись без горячки». Обещаю. не раздумывая, выпалил Арчи. Услышав про скорую встречу с самим императором, он так впечатлился, что следил за дальнейшей речью генералов Вполуха. «За что там переживает старик? Он что, маленький мальчик?» После того известия про вторжение людей его уже ничем не смутить. «Лучше бы думал, как убедить штаб и монарха принять бой именно между озер. Там узко, полки выстраивать негде. Тракт вьет змеей и обойти никак». Проклятый колдун замается носиться туда-сюда. На тех лоскутах сарийцы все свое преимущество растеряют. «Давай сбрасывай плащ», — выдернул Арчи из стратегических мыслей Сардо. «Накинешь мой запасной камзол. Шляпой тоже снабжу». «Не позванию наряд», — хмыкнул Монг. «Ошибаетесь, господин генерал. Приказ одобрен его величеством и подписан Вильгельмом. Мои поздравления». «Вот те на. Теперь Арчи по-настоящему удивился. «Повышение в самый разгар компании? Обычно звания офицерам присваивают по завершению он их. Хотя тут случай особый, война каких не бывала. Неизвестно еще чем и когда закончится. Может, не в званиях повышать, не орденами, медалями награждать потом будет некому? Некому?» И некого. Новоиспеченный генерал тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. «Удивлен не то слово. Ждал. Каюсь, ждал. Но не сейчас и не так. А, к зарбагу, давайте свою генеральскую одежу будем пачкать». «На, примеряй». Фабрицио протянул ему шляпу и сверток с камзолом и поясом. Монк быстро натянул взамен сброшенного мокрого плаща чистенькие обновки. и сразу почувствовал себя другим человеком. «Ну как, на генерала похож?» «Вылитый генерал». «Ну так можно идти?» «Давай уж верхами». Оба прыснули хохотом. Отсмеявшись, выбрались из шатра и запрыгнули на коней. То есть запрыгнул Арчи, а Фабрицо аккуратно, неторопливо залез. Ему возраст уже не позволял так шустрить. У маршальского шатра их ждало указание — отправляться к императорской ставке. Его величество соизволили разбить в полумиле отсюда целый походный замок. Огромный надувшийся парусиновыми боками балаган было прекрасно видно из любой точки занятого армией поля. Подъехав ближе, Арч разглядел оцепление. Собранные из заточенных жердей ежи густо окружали появившийся внутри лагеря еще один маленький лагерь. Между ними стояли гвардейцы. Чьи палатки являли собой второе кольцо периметра. Отдав честь, охрана пропустила господ генералов внутрь, и вот они у двойного полога шатра. Здесь не столь уж приветливые гвардейцы попросили офицеров разоружиться, что те и проделали. Арчи безропотно отдал палаши кинжал, вспоминая, как на своей единственной аудиенции у монарха несколько лет назад точно так же заходил в тронный зал полуголым. Представьтесь Попросил их мужчина в ливрея, когда они оказались в промежуточной секции, этаком тесном предбаннике. Выслушав генералов, человек нырнул за плотную занавесь, и оттуда послышалось «Генералы! Фабрицо Сардо и Арчибальд Монк. «Пусть проходят!» Полок отдернулся, и давешний обладатель ливреи поманил их рукой. Внутри было людно. Похоже, здесь только их и ждали. Четверо генералов? Маршал Харт, полковник от гвардии, несколько гвардейских же капитанов, трое виденных монком месяц назад гражданских, включая ту симпатичную девушку, ну и сам император, единственный, кто встречал прибывших, сидя в кресле. Ваше величество, синхронно поклонились вошедшие. Рад видеть вас, господа, кивнул одетый в простой, для монарха, конечно, походный костюм Юлиан. Не кружев, ни мантии. не узорчатых ножен на поясе, запомнившихся Арчи по прошлой встрече. Только золотая корона обруч на светловолосом челе и уверенность в голубых глазах. — Судя по вашему внешнему виду, — обратился Юлиан Карчи, — про приказ о вашем повышении вы уже знаете. — Так точно, ваше величество. Благодарю за доверие. Клянусь верно служить империи в новом звании. — Вашей службой мы весьма довольны, господин генерал. Наслышано о ваших подвигах. Но сейчас мы желаем услышать от вас еще одну клятву. Вы когда-нибудь слышали про орден знающих? Нет, ваша светлость, — Арчи насторожился. Только про орден мудрых, что заправляет Востоком. Есть и такой, но не о нем речь. Император поднялся с кресла, сделал два шага вперед и продолжил. Ордена создавались одновременно три цикла назад. но потом их пути разошлись. Мудрецы, как правильно вы заметили, подмяли под себя государство Востока. Запад уже тогда принадлежал Саре. Центр же остался на попечении знающих. Знаменитый основатель ордена Фаррелл Свенсон, мир его праху, на правах верного советника Дениса Объединителя помог тому собрать шесть нынешних графств, а тогда независимых королевств, в империю. После смерти монарха магистр продолжил опекать его сына, потом внука, правнука и так далее, вплоть до бунта святых. Про это событие вам рассказывать, полагаю, не стоит. Вам же знакома история? Да, Ваше Величество. Бунтом святых называют севронскую резню, когда в одну ночь последователи новой церкви истребили всех проклятых в городе. После поднявшееся в Даргоне восстание прокатилось по половине мира, и люди забрали власть в свои руки. Это мучат в академии. Все верно. — кивнул Юлиан. — Но знаете ли вы, кто занимался организацией этого восстания? И кто стоял за созданием самой новой церкви? — Братство, ваше величество. — А вот и нет. Бунт — дело рук самого магистра фарала его супруги и верных им людей. Братство сформировалось позднее. — Но как же? — вырвалось у Арчи. — Сам проклятый? Своих же под нож? Простите, ваше высочество. Ничего, улыбнулся монарх. Мне понятна ваша реакция. Не каждый день узнаешь такое. Дело в том, что не все вечное зло. Проклятые — придумка того же фарла с радостью принятая церковью. Вы не поверите, но архиепископ плендел с большим уважением относится к некоторым из вечных. Но давайте продолжим. Император сделал несколько шагов в сторону. поднял наполненный чем-то розовым хрустальный бокал, стоявший на небольшом столике, отпил, поставил бокал на место и снова заговорил. Все затевалось с согласия и при поддержке императорского дома. Не секрет, что в те времена власть бессмертных, пусть и умышленно выдворенных еще Денисом из дворянского сословия, достигла невероятных высот. Простой люд страдал. Народ гнул спины на вечных за жалкие гроши. Все и вся было сосредоточена в их руках. Что уж там говорить, даже тогдашние императоры не могли пойти поперек решений совета, собранного из самых влиятельных сынов бури. Но это касалось не всех. Юлиан многозначительно поднял палец. Магистр Фарел, допустивший сложившееся положение дел, разочаровался в своем детище. В ту ночь не только Севрон залила кровью вечных. Весь магистрат, за исключением главы ордена и его супруги, одночасно отправился на тот свет. С того момента началась новая эра. Пришло время людей. Император снова взял паузу и Арчи быстрым взглядом обежал лица, собравшихся в шатре. Все серьезны, внимательно слушают, никаких шепотков. Но и округленных глаз тоже нет. Неужто все знают? Власть вечных в империи и в ряде срединных держав рухнула в один год, продолжал Юлиан. Часть околитов сбежала в восточные земли, других перебили. Орден был уничтожен и так официально считается по сей день. Но правда в ином. Словно былинная птица феникс, орден знающих переродился в новую форму при новом составе и содержании. Мы подошли к главному. Монарх приблизился к Монку. Орден знающих жив, и перед вами стоит его верховный магистр. Арчи вздрогнул. «Все здесь присутствующие также являются членами ордена», — обвел собравшихся рукой Юлиан. «И вокруг себя вы видите не только людей». Арчи вздрогнул повторно. На этот раз, кажется, даже моргнул. «Познакомьтесь, сын Фаррелла Свенсона Эльрик». Юлиан повернулся и вперед шагнул один из гражданских, тот самый белобрысый дрыщ. «Глава тайной службы, а с недавнего времени и мой первый советник». Монк натужно кивнул, понимая, что язык застрял в горле, и, попытаясь он что-то сказать, изо рта вырвется нелепый нечленораздельный звук. Вечный же, наоборот, заговорил совершенно спокойным голосом. «Генерал, не смотрите на меня волком. Я такой же имперец, как и вы сами». Мой отец, погибший недавно в Вериде от рук сарийского выродка, заботился о народе нашей страны, как забочусь я. Больше тысячи лет, если что, забочусь. Поверьте, мы с вами на одной стороне. Сестра Эльрика, госпожа Аника Свенсон, продолжал представлять оказавшихся своими бессмертных император. Второй мой советник и лучший агент ведомства, возглавляемого ее братом. Девушка приветливо улыбнулась. «Не смейте считать меня старухой, генерал!» «И, наконец, последний из наших нестареющих имперцев!» указал Юлиан рукой на застывшего чуть в стороне русоволосого молодого мужчину. «Недавно пришедший к нам из-за гор со своим народом сын лесов Яр!» «Рад знакомству, господин Арчибальд!» протянул руку, которую Арчи машинально пожал, совершенно непохожий похожий на дикаря мужчина. «Я кровный должник рода Монков!» Ваш брат Альберт спас мой народ, выведя людей из долины. Надеюсь, они и дальше успешно бок о бок отбиваются от твари Орды. Потом, потом, все обсудите, — прервал император Яра. Церемония и так затянулась. Нам еще над стратегией ломать головы. Арчибальд, вы же поняли, к чему я это все вам рассказываю. Хотите вы того или нет, но мы принимаем вас в орден. Официально поручителями выступают генерал Сардой и маршал Харт. Магистратор осмотрел прошение, и решение принято. «Поздравляю! Теперь вы почти что один из нас!» И император, подойдя к Монку, похлопал обалдевшего Арчи по плечу. «Про секретность вам, военному человеку, я думаю, говорить не стоит?» Серьезным голосом уточнил Низкорослый Вечный. «Понимаете, насколько тайная у нас организация? Разглашение даже в малом чревато. Эльрика, ставь!» перебил своего советника Юлиан. Устав Ордена генералу позже растолкуют его поручители. Пора закрепить решение баронета клятвой и перейдем к делам. Господин генерал, я все-таки обязан спросить для проформы, вы с нами? Да, Ваше Величество, поспешно кивнул Арчи, чьи мысли уже перестали выписывать в голове хороводы и выстроились в привычную стройную линию. Вечные проклятые. Какая к Зарбагу разница, если сам император ручается за их преданность общему делу? Монг даже испытал облегчение, осознав, что на их стороне врагу противостоят такие же, как Сара и ее сыночки бессмертные. Да, мир больше не будет другим, но этот новый мир, Зарбаг побери, ему нравился. Теперь они точно покажут проклятые суки, где раки зимуют. Тогда приступим. А будь добра, продиктуй генералу слова. Вечная ослепительно улыбнулась, но через мгновение уже совершенно серьезным голосом принялась по памяти зачитывать Монку слова достаточно длинной и витиеватой клятвы, которую Арчи за ней повторял. «Все, формальности соблюдены, клятва принята. Всех поздравляю с вступлением в наши ряды еще одного достойного сына империи. Переходим к повестке собрания». Юлиан снова уселся в кресло и уже оттуда обратился к Вильгельму. «Господин маршал, обрисуйте нам соотношение сил. С приведенными нами частями расклад, как я понимаю, существенно изменился?» «Да, ваше высочество, но он по-прежнему не в нашу пользу». Харт нагнулся с лежащим возле опорного столба тубусом, достал из него свернутый в трубочку лист желтоватой бумаги, развернул его и прикрепил специальными булавками к стоявшему рядом планшету. «Мне удобнее с картой», — объяснил свои приготовления маршал. Тем более, что она нам еще понадобится, как я понял из намеков советника. Маленький Вечный кивнул в ответ на заговорщицкий взгляд Вильгельма, и тот продолжил. В виду пополнения, сейчас мы имеем 44 полка пехоты и около пяти кавалерии. По сводкам трехдневной свежести, сарийцы по-прежнему превосходят нас вдвое численностью пеших войск и в пятеро конными. Возможно, за эти дни к еретикам опять подошло подкрепление. Вы знаете, у них с этим запросто. С момента пересечения наших границ их армия при всем старании полков генерала Монка увеличилась почти что на треть. Примерный паритет у нас только в количестве дальнобойных орудий, но это преимущество с запасом перекрывает колдун. Подводы с пригодными для метания обломками индарских стен рассредоточены по всей их походной колонне. Обстрел, дальность которого значительно превосходит возможности трибушетов, колдун способен начать практически с любой позиции. «Да», — протянул император, — «цифры неутешительные. Вопрос сразу ко всем армейским. Мы сможем разбить их в генеральном сражении с тем, что имеем?» Из шести генералов «нет» произнесло только двое. Остальные, включая Монка и Сардо, выразили уверенность в их победе? Прими они бой в нужном месте. От инженера Дерхайма ожидаемо прозвучало предложение — отступить к Гайдоре, где использовать преимущество стен. Трое же человек единогласно высказались за то самое межозерье, что лежит всего полусотни миль дальше по тракту. Затем слово взял маршал. «Поддержу большинство своих подчиненных», — задумчиво кивнул Харт. «Межозерье!» Наиболее удобное место в сложившейся ситуации. При наличии у противника колдуна, а мы знаем, что эти ублюдки волокут за собой из нарва за тот здоровенный железный шар, стены даже гайдорские перестанут быть существенным козырем и наоборот помешают нам случись окружение города, напрочь лишив маневренности. Если и давать еретикам генеральное сражение, то только на открытой местности с возможностью быстро перемещать наши силы. думаю мы сможем вырвать победу за манифармию неприятеля в лабиринт межозерья только маршал тяжело вздохнул только потери мы в любом случае понесем до двух третей состава не меньше браво господин маршал несказанно удивив фарчи захлопал в ладоши маленький вечный вы закончили самой правильной мыслью мы завалим все межозерье сарийскими трупами и сами же рядом с ними и ляжем а дальше «Дальше с юга притопают драконы и сожрут выживших!» Обалдев от собственной наглости, выпалил Монг. «Этот парень определенно мне нравится!» Нарочито громко шепнула блондинка соседу-дикарю, а ее брат снова ударил в ладоши. «В точку! Только вы еще не все знаете!» Эльрик замер в многозначительной паузе. «Мудрецы в Годии!» Три недели назад объединенная армия восточных держав пересекла границу вблизи валонгского языка. Официально бьют не люди на опережение, оказывают нам военную помощь. В реальности же идут кратчайшим путем в Ализию и далее к разлому. Помешать мы им не можем, а потому ограничились нотой протеста. Попытка сохранить лицо, так сказать. К чему это я? А к тому, что добивать нас примутся с двух сторон разом. Драконоводы с юго-запада через Кальвию, куда их вытеснят мудрецы. Сами же восточники, убедившись в нашем бессилии. Ударят с противоположного конца. В приграничных областях Харта формируется вторая, уже не столь мощная армия, но ослабленные Годии и того хватит. «Они не посмеют», — взбился генерал Хендерсон, выходец из богатейшего годийского рода торговцев. «С Хартийским союзом у нас вечный мир. Гильдейские не пойдут на такое». «У нас и с Валонгом мир», — пришел черед Аники брать слово. И с Линганом, и с Ворком, и с княжествами. Мы и с Орденом Мудрости не воюем, если на то пошло. Только уж если на вас решился идти в банк он с пути не свернет». «У восточников никогда не было нормальных армий», — покачал головой Вильгельм. «Во время фирской кампании каких-то семь лет назад наш единственный корпус на голову разбил объединенные силы обоих великих княжеств. В Годию отправлено таких сразу два». Раз останавливать спасибо мудрецам, вторжение чудищем не придется, значит, Восток прикрыт и прикрыт надежно. Разве что они всех своих вечных в бой бросят, в чем я сильно сомневаюсь. До этого не дойдет. Снова перешло слово к главе тайной службы. Мудрецы не любят сражаться собственными руками. Уверен, все проклятые, кем они пожелают рискнуть, отправились ализийским маршрутом. Сейчас юг их главная ставка. «Почему, кстати, так?» — пожелал уточнить маршал. «Ваше Величество, можно?» — повернулся к монарху Эдрик. «Не вижу нужды скрывать», — развел тот руками. «Здесь все, включая баронета Монка и Яра, чуть ли не судьбы мира вершат, а ты переживаешь за древние, поросшие мхом тайны. Сколько в них правды, а сколько сказочной чепухи, все равно никому не известно. «Хорошо», — кивнул Вечный. «Рассказывать, так рассказывать». Но сначала закончу ответ на первый вопрос господина маршала. Наши два корпуса, прибавьте туда народное ополчение и дружины дворян, в любом случае сначала встанут на пути арды людей. Мудрецы проведут свою армию краем, по возможности не вступая в крупные сражения. Они туда не затем полезли. Теперь ко второму вопросу. Вечный ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. У господ магистров есть один артефакт, что указывает на легендарное место силы. Как многие из вас знают, предметы древних оживают или во время бури, или пробужденные осколком звезды. «Многие из вас? Я впервые про все это слышу», — возмутился Вильгельм. Вторя маршалу, генералы согласно загомонили. Арчи же тем более хлопал глазами, совершенно ничего не понимая. «Извините, неверно выразился». Пришлось оправдываться советнику императора. Некоторые из нас знают, что один из считавшихся давно утерянными осколков отыскался на родине Яра в Южной долине. Отыскался и снова пропал. Но мудрецы уверены, что теперь они его точно разыщут. Второй всплыл где-то в Сарии. Вот вам колдун его чудо-луч-хвататель. Не удивлюсь, если и третий вот-вот обнаружится. С последней бурей настало какое-то время чудес. Одни только зарбаговы драконы чего стоят. Так вот, место силы — это некая точка на карте, на пока еще не начертанной карте южных земель, если точнее, где сокрыты все тайны древних. Предположительно, замок, крепость или еще какой-нибудь неприступный оплот наших пращуров. По преданиям, попавший туда обретет абсолютную власть и могущество. Такая вот манящая цель. «Глупые сказки», — хмыкнул Вильгельм. «И они в это верят?» «Из-за такой бурды затевать войну?» — подхватил Хендерсон. «Звучит несерьезно», — присоединился Фабрицо, а Арчи решил про себя, что и его не впечатлили озвученные вечным причины похода восточников. «Как бы оно ни звучало, а с Арой движут те же самые факторы». Спокойный голос императора, тем не менее, заставил всех замолчать. «Ваше Величество!» — поднял бровь маршал. При всем уважении, но сколько я служу в армии, столько мы воюем с проклятыми еретиками. И до меня, как вы знаете, с царийцами тоже не было мира. Да и начиная нынешнее вторжение, они не могли предвидеть образование разлома в кругосветной стене. — Все верно, — кивнул Юлиан. Новые цели появились у богини с приходом новостей с юга и востока. Из донесений внешней разведки известно, что первый ангел желал из Нарваза пойти на Даргон. Передумал он только с появлением матери. Сложить одно с другим не проблема. «Позволю себе поспорить», — не сдался Вильгельм. «Заявляю, как верховный главнокомандующий, уже тридцать лет пускающий желторотым кровь. Сару гонит сюда вековая обида за бесконечное поражение. Сейчас, когда у них наконец появился реальный шанс победить, она банально торопится. Ненависть — страшная сила». Даже тысячелетние бабы, простите госпожа Аника, ей подвластны. «Мне меньше тысячи лет!» — дело навозмутилось вечное. «А ведь господин маршал прав», — неожиданно влез молчавший до селя дикарий южанин. «Я видел ее улыбку в день смерти милорда Фаррелла. Эта женщина — не бездушное бревно. Она получает истинное наслаждение от нашей беспомощности. Она копит ненависть, как пчела, нектар». Месть — первое, что доставит ей удовольствие. Власть, сила, знания. Сначала она станцует на наших костях, а уж потом все остальное. В шатре повисла забытая уже тишина. Люди и вечные молча обдумывали слова Яра. Арчи склонен был согласиться с южанином. «Сука Сара никуда не полезет, пока не насадит голову Юлиана на кол». и это ясно как день. Он сам слуга ненависти. Проклятый ублюдок по-прежнему гневит небеса своей живой и здоровой ангельской рожей. Пока он не угрохает поганого колдуна, не видать Арчибальду Монку покоя. В этом есть смысл, — нарушил тишину глава тайной службы. А уж после того, что в Вериде отец сотворил с ее личиком, Сара наверняка нестерпимо жаждет поджарить некоторых из нас на медленном огне. «И меня в первую очередь», — заключил император. «Чья бы рука не держала тот меч, виноват в ее глазах в первую очередь я. Смертный ничтожный выскочка, чьи предки из века в век надирали ее божественный зад». «В ее глазу». «Что?» — не понял слов вечный монарх. «Вы сказали, в ее глазах, ваша светлость. Теперь у нее один. Новые даже у нас не вырастают». Арчи мысленно хмыкнул. «Так вот к чему эта зверская казнь. Отец нашего мелкого Эльрика перед смертью успел располосовать царе рожу. Похвально. Теперь и про золотую маску все ясно. Сучка растеряла всю свою божественную красоту. Прав, дикарь. Дважды прав. Разъяренная древняя баба будет мстить, наплевав на все остальное. Кстати, да». улыбнулся меж тем император шутки про глаз. И это еще один довод в пользу нашей задумки. «А какой вы задумки толкуете, Ваше Величество?» обиженно вскинулся Маршал Харт. «Если вы с господином советником уже все решили, то зачем эти игры в слова? Просто объявите нам все, как есть, и не тратьте время». «Нам важно мнение каждого здесь присутствующего». Пройдясь в миг похолоревшим взглядом по Харту, твердо проговорил Юлиан. «Господин маршал, неужто вы думаете, что мы готовы принять важнейшее касательное войны стратегическое решение без одобрения Верховного Главнокомандующего имперскими вооруженными силами? Да, у нас есть план, но он еще не утвержден и не согласован с вами». «Со всеми вами», — обвел собравшихся в шатре генералов и молчаливых гвардейцев монарх. «Не томите, государь», — принял вызов Вильгельм. в чьих глазах не читалось и намека на раскаяние в своей резкости. «Советник, озвучьте!» Юлиан снова был самоофициальность. Арчи мгновенно забыл того простого открытого парня, каким предстал ему император минуту назад, говоря про божественный сарин зад, надираемый его предками. «Давайте все успокоимся», — не позволил страстям разгореться Эльрик. Господин маршал, я даю вам слово, что без вашего личного одобрения, задуманное не воплотится в жизнь. План таков. Мы не будем давать генерального сражения Саре ни здесь, ни в Межозерье. Не уж тем более под стенами Гайдора. Вместо этого мы всей армией уходим на юг, в Кальвио, где переправляемся через Гайду и приступаем к очищению Ализии от зарбагого зверя. «И оставим столицу?» — возопил неугомонный Хендерсон. «Да слушайте, генерал!» — неожиданно зло рявкнул которому, видимо, надоело играть в хорошего парня. «Мы считаем, и теперь после нашего здесь общения я в этом еще больше уверен, что Сара поведет свое войско следом за нами. Причин тому множество. Большую часть из них здесь только что озвучили. Тракт, как вы знаете, вскоре раздваивается. К Гайдоре сворачивать на восток и топать там три без малого сотни миль. Если бы речь шла только о завоевании, Я бы ни минуты не усомнился в выборе еретиками направления своего удара. Но у нас здесь другое. Даю девять из десяти, Сара выберет юг. Глава тайной службы забыл добавить, что я и моя семья тоже остаемся при армии, — вклинился Юлиан. Да, моя супруга с детьми уже отбыла в Юлану к графу Ван Марту. Если примем решение, мы их нагоним в дороге. Собираемся ловить на живца. первым среагировал Сардо. «Ярос свидетель, это должно сработать». «Но столица!» — уже менее уверенно пробормотал Хендерсон. «В столице оставлено достаточное для обороны количество войск», опять перехватил инициативу Эльрик. «Плюс мы попросили архиепископа собрать в городе все силы братства. Если Сара отправит часть армии брать Гайдору, наши легко отобьются, не сомневайтесь». «Если с камень, не будет колдуна?» «Да», — согласился Вечный. «Если с камень, не будет колдуна?» «А его не будет». «Вы собираетесь столкнуть царийцев с нелюдями?» — прямо спросил маршал, похоже, уже просчитавший все «за» и «против». «Да», — не стал скрывать Эльрик. «А еще лучше и с мудрецами. У Сары с навасом свои еще более древние счеты». Пусть потолкаются плечами, протискиваясь в разлом. Шучу, конечно. Восточники прилично нас обгоняют. Но цель, повторюсь, у орденцев с лже сейчас одна на двоих. И хотя у одной стороны компас, а у другой ключ к нему, договориться они меж собой не сумеют, хоть врата в бездну откройся. Уже открылись, буркнул себе под нос Сардо, а Юлиан, наоборот, спросил нарочито громко. Ну как, господин маршал, что думаете на сей счет? Хмурый хард какое-то время раздумывал или делал вид, что раздумывает. Затем покачал головой и изрек, «Не нравится мне все это, но я поддержу. Похоже, лучшего варианта у нас просто нет. Что думают генералы?» На удивление протестующих не нашлось. Даже раскрасневшийся от переживаний словно вареный рак Хендерсон одобрительно высказался о плане советника. И даже внес весьма толковое по разумению Арчи предложение. И пусть кавалерия Монка перестанет щипать обозы еретиков. Так мы убьем сразу двух зайцев. И покажем Саре, что очень торопимся, чем подтолкнем ее к тому же, и уберем поводы их фуражирам рьяно трясти округу». Советник одобрил. Маршал Харт поддержал. Император поблагодарил генерала за проявленную инициативу. «На этом собрание можно было заканчивать». Арчи просто валился с ног от усталости, но штаб продолжал и продолжал обсуждать детали предстоящего отступления. По просьбе возрастного фабриццо гвардейцы даже принесли раскладные стулья. Когда у монка уже сами собой начали закрываться глаза, Юлиан наконец соизволил их отпустить. — И помните, господа, — уточнил напоследок монарх, — официально наше отступление в Кальвию — попытка разобраться с Ордой или же мое трусливое бегство. Это кому как больше нравится? Слухи уже пошли. Мы покидали Гайдору, не прячась. Противнику или известно, или скоро будет известно, что император с семьей сбежал из столицы. Игра началась. Всем удачи! И да поможет нам Ярос. Девятью днями позже Арчи, спешившись, стоял на краю, сбросивший большую половину пожелтевшей листвы липовой рощи и ждал возвращения дозорных. Межозерье, пройденное армией накануне, осталось двадцатью милями севернее. Позади же лежал и Кроссбург, крупный торговый город, стоявший на перекрестке дорог, от которого начинался Гайдорский тракт. Вчера этот город без боя был сдан неприятелю. Монг, как и весь остальной штаб, очень надеялся, что проделано это было не зря. Еще одна жертва, упавшая на алтарь этой страшной войны. Не последняя жертва. Но вот не напрасная ли? Показались. Четверо всадников во весь опор гнали взмыленных коней с севера. Сейчас. Сейчас все решится. Арчи вскочил в седло и не в силах ждать помчал к ним навстречу. Ну, едва не налетел Арчи на своих же разведчиков. Да, господин генерал, не скрывая радости, выпалил сержант Гибсон. Они повернули на юг. Всей силой. «За нами пошли! За нами!» Арчи выдохнул. Это была победа. Не в войне, но в борьбе умов. Эта партия в шашке осталась за ними. Теперь бы им только довести весь турнир до конца,